Глава четвертая. В степи обратно. И я задумчиво сидел в кресле оператора, пытаясь точнее сформулировать цели, которых хотел достичь. Для чего я вообще ношусь по степи и чего добиваюсь? В конце концов, я понял, что хочу отомстить Сиучем, разрушить замыслы моих личных врагов, лесных эльфаров и не допускать создания в степи у враждебного Вангуру Союза племени Орков. Желаний у меня было много.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 как кирпичики укладываются на свое место вкладку. Примерный план действий у меня был, и часть его я сумел реализовать. Перебил несколько отрядов лесных эльфаров и значительно сократил их поголовье. Перессорил между собой несколько племен, сорвал коварные замыслы шаманов, заменить своих вождей и натравил племена Насиучи. Кроме того, магистр воспользовался предоставленной ему свободой и устроил кутеж живя в теле верховного шамана Саргиулу. Как ему это удалось, одному Творцу известно. Но то, что этот хитрый орк на время выбыл из борьбы, радовало. О том, что надо будет как-то разбираться с павшим в алкоголизм Рострумом, я старался не думать. Где-то в глубине у меня жило желание спрятаться за авось пронесет, и это придавало чуточку спокойствия. Я вообще заметил, что здесь на Севиле. Я загребаю под себя все больше и больше и гоню мысли на как темный тучи на голубой небосвод. Но придет же время расплаты, а я прячусь за эфемерную ширму, а вось пронесет и чувствую облегчение. Понимал, что глупо, но ничего с собой поделать не мог. У меня также было немного времени подумать, как эти иллюзии могли из сумки пролезть меня и хватать материальные предметы. В мои думки вклинился усилитель, симбионт Лиан.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 У меня не было никакого желания. Коли ее хотят подставить и сделать виновницей нападения на вангорцев, то туда и привезут. Убивать небесную невесту раньше, чем организуют нападение на караван, похитители не станут. Сразу скроется подстава. Уж разобраться, сколько дней бездыханному телу орки смогут. Поэтому Линея подождет, хотя ей приходится несладко. А вот прихватить несколько орков сиучей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 Саргиулу с трудом поднялся, покопался в сумке и достал перышко степной птицы, косточку речной крысы и желтый порошок, сложил перед собой и стал на вершием посоха водить над этой кучкой. Скоро из нее заклубился дымок, и шаман, опустив голову, стал дыхать его. Потом встал и, не шатаясь, вышел. мырс крикнул он шаману, сидящему недалеко от его шатра. Тот живо поднялся и подбежал к Саргиулу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 Стал пить перебродивший сок гулямы, настоянный на экскрементах летучих мышей, и заставлял водить себе рабыни с числа людей. Согнувшись, ученик ждал распоряжений. Наконец, верховный шаман вспомнил, чего он хотел, и приказал. — Найдите его и привезите сюда. Если будет сопротивляться, убейте предателя. Возьмите мою охрану, одни не ездите. Все понял. Взгляд шамана горел яростным огнем. Глаза были широко открыты, и зрачки заполняли почти все пространство. Гарлян нюхал. Примечание. Гарлян. Растительный наркотик. Конец примечания. Понял ученик. Немедленно выезжаем! Слух ответил он, и развернувшись, стал быстро удаляться. Лер Горисыл, координатор всей сети ворочих степях,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 Ивюн стал засыхать на глазах, но тотчас же вокруг отряда выросли деревья, обхватившие орков и лорхов ветвями. А Эльфар сплюнул и достал свиток. — Подожди, дорогой! — тихо проговорил я. — Не так быстро. Пока шло небольшое магическое сражение, я подобрался поближе. Моей целью был Эльфар, вернее, его кровь. Поэтому, когда он достал свиток с телепортом...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 Творился невообразимый хаос. Со всех мест слышались возмущенные крики и ругань. Старший диспетчер носился между дисплеями и хватался за голову. На всех экранах висела надпись. «Чтобы войти в систему, ответьте, что это такое?» «Висит груша, нельзя скушать». Он пытался связаться со специалистами службы безопасности. Но в ответ увидел всю ту же строчку. «Чтобы войти в систему, ответьте, что это такое?»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 с тем, с которым вы меня ограбили. Я был невозмутим, как египетский свинкс. Мне надо было привыкать к наличию неубиваемого секретаря и смириться с ним, как с неизбежным катаклизмом. Это было трудно, но необходимо. — Да что ты говоришь, хозяин? О каком грабеже идет речь? Твой посол взял кредит под 10% в месяц. Это не грабеж, а прибыль.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 что никакому умнику не под силу их разгадать. Они не глупые, Шиза, они детские. Записывай. Сто одежек и все без застежек. Туда-сюда-обратно тебе и мне приятно. Белые горошки на зеленой ножке. Стоят в поле сестрички, желтые глазки, белые реснички. Этот длинный рыжий нос по макушку в землю рос. Вот еще загадка. Вспомнил я журнал «Мурзилка». На душе было тепло.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 Тот посмотрел на меня зверем и промолчал. Времени уже почти не оставалось, и общение с Браном я перенес на... на когда-нибудь. Надо было отправиться в степь и переносить отряд паралитиков поближе к повозкам, неспешно едущего по степи посольства. — Шиза, у тебя все готово? — поинтересовался я. — На девяносто пять процентов, — ответила она. — Я замер. — Это что значит? — Ну...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 Я открыл глаза и был рад тому, что жив. Что меня не разделило на половинки при переносе? Что есть воздух и что есть я? Рядом лежали большой груды орки и быки вперемешку. Быки мычали от страха. Орки потому, что их придавили тела быков. Когда я их отправлял в окно телепорта, то не думал о том, что быки могут задавить орков. И произнеся любимое слово «Твою дивизию!» принялся спасать задыхающихся и стонущих степняков.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 и где-то очень высоко кружила птичка размером с МиГ-21. Я и калеки находились в ущелье, на берегу бурной речки, мелкой, но довольно стремительной. — Вот что значит 95% успеха! Тоскливо подумал я. Шиза спряталась и молчала. — Хориджарх, помоги! Услышал я стон одного из немолодых орков и посмотрел на лежащий отряд. Действие парализующего газа прошло... Но орки, придавленные тушами быков, лежали не вставая. Зато лорхи спокойно паслись на зеленоватой травке. «Эка беда! Положись на меня, я все сделаю!» Повторил я слова Шизы. Нейтральный мир. Город Брисвель. «Договоримся, Гервильд Браух!» — улыбнулась Ольга. Она оценила выдержку волорца. На его лице не дрогнул ни один мускул. Выражение оставалось таким же внимательно подчинительным, и только глаза жили отдельной своей жизнью. Они вцепились в женщину, как шверт цепляется в жертву. Они осматривали ее, изучая, вникая в каждую черточку на ее лице, и наконец в них мелькнуло узнавание. Ольга. В интонациях голоса мужчины звучал вопрос, потом уже решительно и утвердительно пришедший сказал: Ольга Брус.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 Валорид задумался. «А как вы поможете, фрау?» Он старался быть вежливым и спокойным. «Вы переоденетесь в тряпье и вместе с моими нищими доберетесь до портала. Двое других моих бродяг будут изображать вас. Этим мы отвлечем бойцов братства и дадим вам время уйти». Мужчина, ведущий переговоры, надолго задумался. «Вы можете скинуть мне пакет из вашей нейросети?» Наконец ответил он.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 Двое людей тихо повалились на землю. Подъехала повозка, и обездвиженные тела быстро погрузили во внутрь. Трогай, давай! Радостно проговорил он. Операция захвата прошла удачно, и и Намирянина были схвачены. Повозка проехала через весь город и въехала на заброшенную ферму, построенную когда-то незадачливыми переселенцами силы и разграбленную местными бандитами. Так она и осталась стоять зияя черными провалами дверей и окон. — Выгружай! — скомандовал демон, и тела двух людей небрежно бросили на землю. — Ты кого привез, Жардан? рассматривая лежавших и хлопающих глазами людей, спросил Ур. Низкорослый демон, ухмыляясь, ответил. — Двух приезжих в костюмах купцов и в шляпах! Ур наклонился над телами и влил каждому по полфиала жидкости. — Говорить можете? — спросил он их. Можем, ответили оба хором. Вы за это ответите перед хозяйкой. Отвечу, не споря, кивнул аптекарь. Откуда у вас эти одежды? От пришедших остались. Хозяйка нам отдала. Ей наш вид не нравился. Ответили опять два голоса жертвы похищения. Что вам надо? Отпустите нас. Отпущу, конечно, отпущу, ответил охот наур.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 Прокс сосматривал местность, куда его закинул Жаркоп. Вдалеке дымил вулкан. Везде, куда ни посмотри, выселись горы. Небо закрывали черные тучи. Сам он находился на склоне высокой горы. Поросшие клочьями серой от пыли травой и еще какой-то чахлой растительностью. Редкие пожухлые кустарники цеплялись за камни из последних сил. Они гнулись и ветвями билися камни под порывами холодного ветра.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 которая змейка извивалась вокруг вершины и вела вниз. Он присмотрелся и понял. Тропка была натоптана, и значит, ею пользовались. Сканер заработал, и теперь Прок смог заметить опасность, если бы она встретилась ему по дороге. Внизу стелился туман, и лишь удвоил осторожность. Он пошел медленнее, долго стоял перед молочной пеленой, не решаясь с нее войти.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 Недолго думая, Алиш разрядил арбалет в тварь, которая атаковала его ментально. Болт сорвался с ложей с громким чавкающим звуком, вошел в бесформенную массу, как простая болванка, без магического эффекта. Прокс недовольно скривился, он выстрелил еще раз, но результат был тот же. Болт скрылся в желе, а монстр, разозленный нападением, вытягивая отростки, медленно пополз к нему. Пришлось доставать бластер и тратить заряды, которых у него осталось немного. Пара запасных батарей, выстрелы прожигали большие дыры в желеобразном теле, но тварь жила и продолжала двигаться к нему. Прокс отступил и из рюкзака, с которым не расставался нигде, вытащил мину, слегка подбросил ее, и она упала у ножек наступающей твари. Колыхающийся монстр осторожно ощупал новый для него предмет,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 а лишь двинулся дальше. Он чувствовал себя горным козлом. Со скалы удобного спуска не было, и приходилось где ползти вдоль скалы, тесно прижимаясь к ней, где прыгать с уступа на уступ, чтобы добраться к месту, от которого можно было продолжить путь. Чем дальше он шел, тем больше убеждался, что его отправили сюда не случайно. Это был путь в одну сторону. Его не стали убивать, а просто бросили сюда порталом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 Теперь я лишь смог рассмотреть это создание. На него со злобой и жадностью смотрела женская голова со скаленными клыками. Тело без волос переходило в когтистые лапы, покрытые густой шерстью. И у этого существа были крылья. Оно вытянуло шею, пытаясь ухватить Прокса. Но тот мгновенно выкинул вперед ногу, обутую в крепкий десантный ботинок, и врезал им по хищной морде. Эту полуптицу смело с карниза как выстрелом из пушки, и с громким, обиженным воплем странная тварь полетела вниз. Другие с радостными криками бросились за ней вдогонку. Прокс чуть-чуть выглянул за карниз и увидел, как падающую летунью рвали на куски ее же товарки. Часть летунов, сделав круг, парила около него. Двигаться дальше было нельзя. Сожрут по дороге или сначала сбросят в пропасть, а потом уже сожрут. Оценив обстановку, понял демон. Он поудобнее пристроился в нишу и взял на изготовку арбалет. Дождавшись, когда одна тварь, паря, медленно проплывала мимо, он плавно нажал спуск. Тетивани громко тренькнуло, а болт вошел хищнице прямо в затылок. Она, издав короткий виск, камнем устремилась к земле, а за ней с радостными воплями бросилась вся стая. Прокс еще какое-то время посидел в засаде, отстреливая неосторожных тварей. Но после пятого выстрела они что-то поняли и стали держаться от него подальше. Однако стоило ему вылезти из своей норы, как стая с яростными криками устремилась к нему. Подстрелив самую ближайшую, он опять спрятался в расщелине. Летуни, как он про себя обозвал эти нереальные создания, стали кружить на расстоянии. Сложилась патовая ситуация. Он не мог вылезти из небольшой расщелины. Они не могли до него добраться и схорчить. Прокс понимал, что вечно сидеть здесь среди камней искал, он не сможет, но решения, как выбраться из западни, не находил. А тем временем к стае присоединились новые бести. И летали их с противными воплями уже десятки. Они, как чайки над морем, то поднимались ввысь, то паря с несмолкаемыми криками носились вокруг скалы. Пришла ночь.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 и не успевал пальцами зацепиться за что-нибудь, чтобы остановить свое падение. Он проскользнул мимо спящей летунии, которая удивленно встряхнулась, услышав шум, и ударился ногами о выступ. Падение прекратилось, но удар был такой силы, что Прокс присел и, потеряв равновесие, стал снова падать на спину. Судорожно замахав руками, он ухватился за какие-то палки или корни деревьев, и на мгновение замер а потом медленно стал заваливаться назад, таща за собой корни. «Лишь бы не оборвались!» Подумал он и услышал гневный крик. Из углубления вылезла и упиралась крыльями Летуния. Она была еще сонная и не понимала, что происходит. А Алиш висел за спиной над пропастью и держал ее за ноги. Наконец его вес перетянул Летунию, и они стали падать вниз.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 Его кувырки остановило дерево, в которое он врезался со всего маха, и Прокс потерял сознание. Скафандр, получив сигнал о состоянии владельца, быстро провел экспресс-анализ, ввел инъекции и усыпил его. Сознание возвращалось медленно, а лишь как бы вылезал из туманной мути, преодолевая зыбкость и трясину болота. Он лежал в обнимку с кривоватым деревом на примятом кустарнике.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 «Выберите режим». Прошла информация. Полевой. прошептал Прокс и утонул в огне. Через пару минут он почувствовал облегчение. «Имплантант установлен. Ваш запас энергии – 1256 нейронов». Еще немного полежав, Прокс поднялся. Он осмотрелся и уохнул. Если бы не дерево, он улетел бы в пропасть. Только случай или судьба помогли ему избежать гибели.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 В правой руке Прокс зажал нож, а левую, на которой был прикреплен Станнер, старался навести на паука. С трудом поставил на широкополосный режим и стал ждать. Нейросеть продолжала сообщать «Ментальная атака! Отражение!» И с каждой такой фразой переливалась голова паука. Он то подавался назад, тряся своей маленькой башкой, то продвигался вперед к жертве. Наконец он попал в сектор действия Станнера. Я лишь выстрелил. Паук замер и упал Проксу под ноги. Подняв свободную ногу, он силой опустил ее на голову твари. Раздался хруст, и голова паука размазалась по земле. Достав бластер, Прокс вырезал себя из паутины, а затем сжег ее. За паутиной открылось пространство, уставленное помертвевшими деревьями, высохшие ветки которых были увешаны коконами. Лес больше не казался зеленым и праздничным, не было радующий глаз веселой травы, кругом царило запустение и остатки умирающих деревьев, как будто убитая тварь высасывала жизнь из растений. Угнетающе действовала картина висящих коконов, которых было почти сотню. Они казались мертвыми плодами мертвых деревьев в мрачном саду смерти. Прокс подошел к ближайшей подвешенной жертве и ножом разрезал нитель вдоль кокона.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 и настраивал себя на борьбу и победу. В пределы охранного периметра вошли четверо. Четыре маркера желтого нейтрального цвета показались на сканере. Прокс приготовил Станнер и продолжал сидеть, поедая мясо. К костру вышло четверо тех самых странных демонов, каких он видел в коконах. У них не чувствовалось вражды. Только немного удивления от того, что они видели сидящего человека. Спокойно поедающего мяса.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 Но Алиш не стал медлить, он с Танером обездвижил троицу, а встающего демона полоснул ножом по горлу. Пришельцы не ожидали от него такой прыти и не были готовы к отпору. Голова первого скатилась с плеч, а тело завалилось в костер. Алиш ногой оттолкнул обезглавленного врага и подошел к лежавшим. Они смотрели на него со злобой и удивлением. «Вы кто такие?» — спросил он, присев перед ними на корточки. — Люд, ты понимаешь, что подписал себе смертный приговор! — прошипел один из них. — Мне как-то не страшно, демон! — засмеялся Алиш. — Совсем недавно вы хотели меня съесть. Но этого же хотели тварь на горе, похожая на холодец, пернатые уроды с бабьими головами и маленький паучок, сожравший тут сотни обитателей. Но вот я здесь, живой, а ваш товарищ лишился головы. Вы в моей власти! И вы же мне угрожаете! Он ножом отрезал говорившему длинное ухо и бросил в костер. Демон завизжал и стал брызгать слюной, крича. Что он сделает с проклятым людом, когда сможет стать? Прокс под эти крики отрезал второе ухо, потом рога. Лишившись их демон замолчал, тихо поскуливая. До него наконец дошло, что лучше молчать.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 что в природе существует такое важное место, как преддверие. «Давай подробнее, дружок», — ласково попросил Прокс. «Но в его-то не слышалось, говори яснее, а то на обед пойдешь». И демон это понял сразу. «Преддверие в преисподню! Ты видел дымящуюся гору? Под ней находится сердце хаоса. Там кипит материя. Это и есть преисподняя!» Оттуда творец черпал силу и творил этот мир.